Однажды после какого-то убогого кутежа в ВТО мы возвращались на рассвете с компанией, в которой был Алексей Толстой. Шли по Тверскому бульвару, и Толстой стал просить их ныкать, чтобы его пустили к Михаэлсу. — Пойдем к Соломону, — умолял он Людмилу, но она не пустила. Они, Толстой и Михаэлс, дружили и очень друг друга любили. Вчера была Людмила Толстая, вспоминали Алексея Николаевича. Людмила жаловалась на полное одиночество я уговаривала ее купить собаку однажды толстой сказал что у меня терпкий талант я спросила почему терпкий он объяснил впивается как запах скипидара последнюю встречу с ним не забуду он остановил меня на улице на малой никитской я не сразу его узнала догадалась это толстой щеки обвисли он пожелтел глаза были тоже не его Он сказал, я вышел из машины, не могу быть в машине, там пахнет. И от меня пахнет, понюхайте. Я сказала, что от него пахнет духами. А он продолжал говорить, пахнет, пахнет, всюду пахнет. Машина стояла рядом, он не хотел в нее садиться. Я предложила проводить его до дому. Взяла его под руку. По дороге он просил меня запомнить и сказать всем, что с фашистами нельзя жить на одной планете, что их надо поселить к термитам, чтобы термиты ими питались, или же чтобы фашисты питались термитами. Его нельзя было вводить в состав комиссии, которая изучала все злодеяния фашистов. Нельзя было. Вскоре после этой последней с ним встречи его не стало. Я его очень любила. Играла в его пьесе «Чудеса в решете», роль проститутки. Играла где-то в провинции. Пьеса из времен Неппа. Талантливая, забавная была комедия. Я любила роль. Играла ее с наслаждением. Всегда жалела женщин этой чудовищной профессии. Играла ее доброй, наивной, чистой. Ему нравился мой рассказ о том, как я решила образ этой несчастной. Нельзя, нельзя было заставить его смотреть на то, чего нельзя вынести, после чего нельзя жить. Это зрелище убило его, прикончило. Ром, до да чего же он талантлив? Он всех талантливее. Он очень болен и сдерган. Сказал, что его в инфаркт загнал Никита Сергеевич. Помню, как однажды, захворав, Я попала в больницу, где находился Михаил Ильич Ром. Увидев его, я глубоко опечалилась. Поняла, что он болен. Серьезно. Был он мрачен. Помню его слова, что человек не может жить после увиденного неимоверного количества метров пленки о зверствах фашистов. Там же, в больнице, я получала от него записки, которые отдала на сохранение в Цгали. Там, в архиве, дорогие мне его строчки останутся в сохранности. Очевидно, чтобы позабавить меня, в одной записке было сказано «Я вас люблю. Увидимся в палате». «Мой дорогой, я вас тоже люблю. Восхищаюсь вами, художником и человеком». С той же нежностью и интересом относилась к его спутнице Елене Кузьминой. Впервые увидела ее в немом фильме. «Утрату этих двух друзей несу как тяжелое личное горе». «Да, вот он, Ром, примечание Щеглова, мне сказал, «Дайте мне слово, что вы не посмотрите. Вы добрая, дайте мне слово, что вы не будете смотреть мой фильм «Обыкновенный фашизм», хотя там и сотой доли нет того, что делали эти нечеловеки». Была в гостях у Надежды Андреевны, «Обуховый, примечание Щеглова». Она мне пела много, долго а в клетках вопили птички, ей это не мешало. Потом мы ужинали, потом она рассказала, что получила письмо от Сыльного. Он писал, сейчас вбежал Урка и крикнул. «Интеллигент, бежи скорее с барака! Надька, жизни дает!» Это по радио передавали Обухову. Сказала, потом загрустила, потом мы пили водочку я забыла попросить подписать фото. Очень любила я дорогого Николая Васильевича Петрова. Вспоминаю с особой нежностью работу с ним. Мне было легко, радостно, весело. Любила его за самое дорогое в человеке и особенно в характере режиссера. Доброту, доброжелательство. Любила его за чуткое отношение к актерам, людям, как известно, легкоранимым. К огорчению моему... Мы с Николаем Васильевичем встретились только дважды в работе. Первая совместная работа была над инсценировкой игрока Достоевского. Он мне очень помогал тем, что верил мне. Верил, что бабуленька у меня получится. Сердился на мою трусость. Бронил меня за то, что не верила себе. Все его замечания, указания, советы помогали. Роды были легкие. Роль я полюбила и, вопреки обыкновению, на репетиции с ним ходила, как на праздник. Вторая встреча была в спектакле «Изгнание блудного беса», где мы в содружестве с Борисом Черковым изображали мракобесов в талантливой пьесе Алексея Толстого. Николай Васильевич стремился к тому, чтобы роль моя была более яркой, и потому предложил мне прыгать, убеждая меня в том, что моя героиня — сектантка из секты Прогунов. Все указания и предложения мне очень нравились. Я охотно их принимала и прыгала к большому удовольствию режиссера и зрителей. Николай Васильевич сказал, что это смешно и страшно. Вспоминается, как на гастролях театра рано утром ко мне вбежал Николай Васильевич. Мы жили в одном отеле. Я удивилась, увидев его в пижаме. Он сказал, что так ко мне спешил, что не успел переодеться. Принес мне рукопись с просьбой скорее с ней ознакомиться, так как ему интересно было мое впечатление о первой части книги, которую он писал. Я тут же с величайшим интересом и волнением прочла не отрываясь то, что он впоследствии мне подарил с надписью: дорогая фаина георгиевна вы были первым человеком, который прочел первую часть этой книги и благословили меня на дальнейшее. Наказ ваш, как видите, выполнил. И теперь пеняйте на себя, вам придется прочитать до конца, а когда прочтете, напишите мне, что это такое. Горячолюбящий вас Николай Петров.